Глава 2. Телефон Саши раздобыть удалось, а заодно Евдокия узнала, что жених уже больше месяца живет в городе, принимая дела дочерней фирмы своего отца. Немного растерянно девушка предложила им встретиться, потому как у нее к нему важный разговор. Эта волшебная фраза «нам надо поговорить» порой срабатывает не хуже звуков взведенного курка, заставляя людей собираться и ожидать худшего. К удивлению напряженной Евы, Саша согласился на встречу сразу, без уговоров. Только добавил в конце. «Я думал увидеть тебя позднее, но ты права. Нам надо поговорить». Встречу назначили в кафе дорогущего торгового центра. Крохотная кондитерская с 15 видами кофе и 30 видами десертов пряталась почти под стеклянным потолком огромного здания. В понедельник в рабочее время здесь было тихо и пусто. Как раз то, что было нужно им двоим. Выбрав место у окна, девушка заказала капучино и эклеры, а потом уставилась в окно на шумный, суетливый город, размышляя, что сказать жениху. Саша появился, как всегда, невыносимо элегантный, потрясающий своей нордической красотой и утонченной щеголеватостью. «Капучино и эклеры сто грамм коньяка». Кивнул он бариста и сел за столик Евы. Она мимолетно удивилась совпадению их заказов, но вслух сказала только... «Коньяк?» «Думаю, разговор будет непростой», — ответил он, расправляя полу пиджака, потом помолчал, оценивая панораму и, сделав глоток поданного со всем пиитетом кофе, поторопил. «Излагай». Путаясь и смущаясь, Евдокия поведала грустную историю своей влюбленности, а в конце изложила причину встречи. «Он пригрозил отправить тебе фотографии, так что я решила предупредить тебя». Девушка потупилась, катая в чашке остатки кофейной гущи, и шепотом добавила «Он не постесняется пойти к отцу». «Так я понял». Саша успокаивающе коснулся ее запястья, потом нашарил бокал и выпил спиртное залпом. Помолчал, сделал глоток кофе и в своей холодноватой манере спокойно сказал «Давай мне данные этого придурка». Записав в блокнот все, что Ева смогла вспомнить о бывшем, мужчина подошел к стойке, попросил бариста повторить оба заказа, а сам вышел на галерею, плавно изгибающуюся вокруг пятого этажа торгового центра. О чем Саша говорил, Евдокия не слышала, но, волнуясь, не выпускала его из виду. Минут через десять жених вернулся за столик, с удовольствием откусил кусочек пирожного, попросил еще чашку капучина, приземлился на стул и, наконец, объяснил. Все, не дергайся, к нему съездят и объяснят. Как нехорошо шантажировать девушку. Ева выдохнула. Кофе снова обрел вкус, а жизнь краски. Она тоже откусила эклер, допила кофе и посмотрела на Сашу. О чем хотел поговорить ты? Парень глянул на нее оценивающе. Девушка расслабилась, уютно устроилась в мягком кресле и готова была слушать. Другого такого момента у него может не быть. «Что ты думаешь о нашем браке?» – спросил он, стискивая ручку белой кофейной чашки. Ева пожала плечами. «Чувств между нами нет, но мы разумные люди и вполне можем жить в одном доме, не создавая друг другу проблем». Осторожно сформулировала она. «Рад тому, что ты трезво смотришь на вещи». Саша молчал и внимательно разглядывал сидящую напротив девушку. Он собирался говорить о другом, Но ситуация с шантажом и этот жалкий вид обычно красивой и уверенной в себе девушки поменяли его планы. Тогда я скажу тебе сейчас, пока не просветил кто-то другой. О чем? В девушке вскипело любопытство. Саша еще помолчал, выпил еще глоток спиртного и, наконец, выпалил. Я гей. Гей? Как Ева не старалась удержать лицо, брови все же взлетели к челке. Саша сдержанно кивнул. «Да, я, как тут принято говорить, по мальчикам». И Евдокия помолчала, укладывая мысль в голове. Потом уточнила. «Родители потребуют наследника». «Не проблема. Я так понимаю, ты сейчас не в том состоянии, чтобы думать о постели. Если не захочешь полноценный акт, воспользуемся медицинскими методами. Главное, чтобы геноматериал был наш». Теперь второй вопрос. Точнее, просьба. Тут Саша посмотрел на Еву строже. «Связи не афишировать. Домой любовников не таскать». «Тебя тоже это касается?» – кивнула девушка. насчет любовников». «И чур на меня не сваливать!» – слегка усмехнулась она, выпрямляя спину. «Согласен?» – улыбнулся Саша в ответ и, чуть вздохнув, прибавил. «Главное, чтобы предки не узнали». Тут и возразить было нечего. Евдокия рассеянно попыталась отхлебнуть кофе из пустой чашки, потом поставила ее и сказала. «Окей. Значит, с этим разобрались. Второй вопрос. Свадьба. Сразу скажи, что ты терпеть не можешь. Чтобы я хотя бы попыталась остановить маму и тетю Раису». Саша взглянул на невесту благодарно. «Не терплю духи, красное вино и мерзкие лепестки, которыми осыпают парочку». Они всегда попадают мне за шиворот. Ты был женат? удивилась Евдокия с интересом рассматривая жениха. Он поморщился в ответ. Приходилось быть свидетелем и не раз. Поверь, тому, кто идет рядом с женихом, достается точно так же. Понятно. Девушка сдержала смешок и уверила. Постараюсь запомнить. А вино почему? Оставляет пятна на одежде. Чуть приподнял уголки губ, безупречный наследник викингов. Они еще долго сидели в кафе, обсуждая свадьбу, слияние капиталов и планы на будущее. Ева рассказала о своей работе в отцовской фирме, которую ей приходилось совмещать с учебой. Саша поделился планами на расширение фирмы, переданной родителями. И так увлекся, увидев понимание в глазах девушки, что прерваться они смогли только тогда, когда над головой вспыхнули яркие лампы дополнительного освещения. Опомнившись, молодые люди торопливо простились, обменявшись всеми возможными контактами и разошлись к своим машинам.